глава 11 такая красивая найра раздался рядом вкрадчивый голос купца высокого плотного шатена лет 50 его зеленые глаза смотрели цепко и как будто пытались проникнуть в душу чтобы увидеть чаяние и желание клиента как раз для вас у меня есть чудесные рулоны уверен из них получатся шикарные платья прошу не купец волшебник хотя откуда я знаю, может, он и пользуется какими-то амулетами с бытовой магией. В любом случае, сразу же после «прошу» на столике появились совсем другие рулоны, с более сочной и яркой расцветкой. И, конечно же, они были намного лучше того, что лежало до них. Но ответить я не успела. Рядом, словно из-под земли, появилась невысокая худощавая женщина, одетая в темно-коричневое пальто и серую шапку. «Не слушайте его, Найра!» — посоветовала она, остановясь напротив купца. — Он вам сейчас продаст ткань, а как дойдет до шитья, окажется, что и нитки расползаются, и цвет после стирки бледнеет, да и наряд по фигуре не садится. — Опять ты? — раздосадованно поморщился купец. — Я тебе уже сто раз говорил. Фабричная ошибка, и серебро тебе я за это отдал. Нет, скажешь? — Скажу, что у тебя покупать себя не уважать, — парировала женщина. И вообще. Найре благородных кровей не пристало выбирать ткань в таком городишке, как этот. Не знаю, как долго продлилась бы перепалка. Я отвлеклась на конную процессию, внезапно появившуюся на площади. Пятеро всадников с идеальной осанкой неспешно ехали из одного конца площади в другой. «Все красавцы удалые, великаны молодые», — вспомнила я классика. «Ну, великаны не великаны, а действительно все пятеро как на подбор. Красивые, статные, высокие, широкоплечие». В общем, выгодный женихи для местных аристократок. Самый первый, ехавший впереди с видом самого императора, появившегося в провинции инкогнито, внезапно повернулся в мою сторону. Удостоил меня надменным взглядом, затем нахмурился, хотел было остановиться. Но тут к нему подъехал кто-то из свиты, негромко что-то произнес, и процессия последовала дальше. Ну и что это было? Проверяющий к мэру приехал. Словно в ответ на мои мысли сообщила женщина, вновь привлекая к себе внимание. «Из самой столицы, — говорят, — прибыл. Порталом. Видимо, маг сильный и богатый. Гордый такой. Ни разу его без свиты не видел. Поддакнул ей купец. Сам всегда на лошади сидит, не спешивается. Только его слуги и охрана на рынке появляются, покупают что-то. Ну да, грех-то какой у местных ничего не купить. В провинции даже графини не гнушаются покупками на рынке. Надо же себя как-то развлекать тем, кто живет в городе и ближайшем пригороде. Как-то отреагировать или что-либо ответить я не успела. Подошел Джек. — Найра, я выбрал то, что нужно, — сообщил он. — Посмотрите, пожалуйста. Я кивнула. Иду. Раз выбрал, значит, нужные специалисты и материалы нашлись. Ну вот, одобрением выбора я и займусь а ткань — она не убежит. Кузнецы и крыша над конюшней важнее. Идти пришлось долго, пока отбились вдвоем с Джеком от купцов, так и норовивших продать свой товар первому встречному, пока пропетляли между рядами, в общем, минут десять точно потеряли. Но зато я осталась довольна выбором Джека, и рабочие, и кузнецы оказались высокими, сильными мужчинами, готовыми за определенную плату, Явно меньше тех денег, что запрашивали деревенские крестьяне. И крышу перекрыть, и в деревне поработать, нечисть погонять. И если еще и специалистами они все окажутся высококлассными, я признаю за Джеком умение подбирать персонал. Мы договорились, что рабочие вместе с материалом приедут завтра, с утра, и сразу же начнут заниматься крышей. Вместе с ними появятся и кузнецы. И Джек самолично развезет их по деревням. Так и не выбрав себе ни рулона ткани, я через час уже возвращалась вместе с Джеком в гостиницу. Сейчас поедим в таверне у гостиницы и поедем домой. А ткань? Ну что ткань? Крыша в конюшне важней. А то сейчас куплю пару рулонов, и окажется, что денег не останется, чтобы оплатить работу. С такими мыслями я и дошла до гостиницы, в которой нас ждал кучер. Таверна? Отдельное небольшое здание, прилепленное к гостинице, оказалось обычным кафе средней руки. С поправкой на другой мир, конечно. Деревянные столы и стулья, довольно скудный выбор блюд, большое количество посетителей, тоже желающих поесть после ярмарки. Мы с Джеком заняли столик неподалеку от входа и позвали разносчицу.